На следующем уроке мы наконец-то разбились на факультеты. На моем, самым многочисленным оказалось пять человек. Занятие проводила госпожа Карам, и в результате мы узнали, что феи-возмездие возмездия самые важные из всех фей, поскольку без них, то есть без нас, мир бы погряз в пороках, не неся никакого наказания за свои поступки. И только благодаря нам у человечества есть шанс удержаться на краю бездны. В общем, из аудитории мы вышли окрыленные собственной значимостью и в таком возвышенном состоянии двинулись в столовую. По дороге я встретила Трину с троем, вид у них тоже был непростой. Представляешь, Лула, произнес Трой задумчиво. Оказывается, феи справедливости самый важный из всех фей. Без нас бы в мире воцарилось полнейшее безобразие. И только благодаря нам. Ага, конечно. Фыркнула Трина. Это благодаря нам мир еще жив. Феи защиты – вот кто заботится о судьбах мира. Поэтому мы – самые главные. А госпожа Карам сказала, что мы. Произнесла я, чувствуя, что наша беседа свернула не туда. Друзья тоже это почувствовали. Да, сказал Трой. Кажется, нас провели как младенцев. Похоже на то. Нехотя согласилась Трина. Но зачем? Спросила я. «Феи?» — усмехнулся Трой. «Они такие». «Теперь уже не они, а мы», — поправила его Трина. «И мы дружно вздохнули».